Глава одиннадцатая. Змея. Понятия не имею, сколько мы с Ханой пролежали на зеленой подстилке, но чувствовали себя великолепно. Под высоким голубым потолком мне было спокойно. Неожиданно почувствовала себя очень маленькой. Значило ли это, что такую кроху никто даже не найдет в таком огромном месте? Ведьмы начали одна за другой покидать темные подземные коридоры. С удовольствием откликалась на их эмоции, потому что они вторили моим. Воодушевление, немного страха и шока. Маленьким ведьмам здесь нравилось куда больше, чем взрослым. Хана начала что-то напевать себе под нос. Большой желтый шар начал катиться куда-то за границы обозримого, а потолок окрасил в оранжевый, когда Игрид прервала всеобщее молчание. «Все, конечно, замечательно, но что дальше? Вы же не думаете, что они не вернутся?» Напряженно спросила она, выдергивая нас из приятного состояния. «Пусть приходят». Ханна резко села. Ведьмы заметно напряглись. Ее ответ им не понравился. «Мне тоже». «Ты хочешь остаться здесь?» Осторожно спросила я. «Почему нет?» «Большинство из нас провели здесь всю жизнь. Многие умерли. Ты хочешь просто забыть об этом?» С вызовом отозвалась она. «Игрит права. Они придут, и все вернется назад», — Робка произнесла одна из старших с длинными светлыми волосами. Ведьмы одобряюще загалдели. Ханна нахмурилась. «Я думаю, что нам будет лучше самим к ним вернуться. Не так уж плохо мы жили» высказалась ведьма, что жила в соседней нашей Сагрит-комнате. К своему ужасу заметила, что некоторые ведьмы кивнули. Неужели кого-то и вправду могла устраивать та жизнь? Хана встала на ноги и окинула толпу уверенным взглядом. «Я останусь здесь и буду ждать их визита. Ничто в этом мире не заставит меня вернуться в клетку. А вы делайте, что хотите. Но если решите остаться...» то придется сражаться вместе со мной». Ее голос донесся до ушей каждой в полной тишине. После этого Ханна направилась обратно к лестнице. Ведьмы остались на местах в полном замешательстве. У меня же не было ни капли сомнений. Я уже раз доверилась Хане, и именно это привело нас сюда. Да и не могу я оставить свою младшую сестру одну. Коридоры уже не выглядели такими мрачными, но все еще были наполнены страданиями. После высокого голубого потолка каменные давили. Хану я нашла в одном из коридоров надзирателей. Она с любопытством осматривала светильники. «Они отличаются от свечей!» задумчиво произнесла Хану. «Да, они живые. Или когда-то были живыми». Осторожно ответила я, пытаясь правильно донести свои мысли. Ханна поняла меня с полуслова, поморщилась и попыталась осторожно взять светильник в руки. Я подошла к ней, стала на цыпочки и с легкостью сняла один из них. Все-таки были преимущества в том, что я была выше. «Ты решила остаться?» — удивленно спросила она. «А ты считаешь, что мне стоит уйти?» Задумчиво откликнулась я. «Нет, я рада тебя видеть!» Широко улыбнулась Хана и вновь посмотрела на светильники. «Думаю, будет лучше убрать их в ту комнату и больше не использовать. Во всяком случае, пока мы не найдем способ им помочь». Возражений у меня не нашлось, поэтому мы продолжили снимать светильники со стен. После седьмого коридора мы окончательно выбились из сил. Остальное завтра. Устало произнесла я, садясь на корточки. Да, согласилась Хана. Думаю, дел будет много. Надо лучше узнать это место, разработать планы на случай вторжения и понять, как нормально использовать магию. Надеюсь, ты это все не на завтра запланировала. Чуть ли не проскулила я. Почему нет? Удивленно спросила Хана. Потому что Такой объем невозможно сделать вчетвером, ответила Игрид, заставив нас резко обернуться. Она и еще одна девочка, примерно нашего возраста, стояли в начале коридора. Ты тоже решила остаться? пораженно спросила я. С чего такое удивление? выпитила подбородок она. Я думала, что ты сбежишь самое первое, с усмешкой отозвалась я. Чтобы всю оставшуюся жизнь по углам прятаться? Ни за что. Игрид сложила руки на груди. Как тебя зовут? – спросила Ханна у очень худой девочки с узкими глазами и серыми волосами. Сней. Робко ответила она. Еще одна змея? Притворно поморщилась я. Тебе что-то не нравится? – вскинулась Сней. Ханна заливисто рассмеялась. Я поняла что со Сней мы не поладим. «Давайте пойдем выберем комнаты для сна», предложила Ханна, когда отсмеялась. «Иди вместе со Сней, а у нас с Игрид одно дело», туманно отозвалась я. Ханна легко пожала плечами и пошла дальше по коридору. Сней спешно побежала за ней. Мы с Игрид остались наедине. «Я не стану извиняться», пробурчала я. «До меня дошло, что ты не просто так поиздеваться решила». И Грит сверлила меня взглядом. «Тогда думаю, что правило о незадавании вопросов устарело», серьезно сказала я. И Грит нехотя кивнула. «Ты хочешь что-то узнать?» Она сильно напряглась. «Не сейчас, но скоро Ханна замучит тебя вопросами о магии». Я отмахнулась от ее слов. «Тогда почему мы не смотрим комнаты с ними?» Недоуменно спросила Игрит. «Мне нужна помощь», — произнесла я и, не дожидаясь ответа, пошла в противоположную сторону коридора. Игрит молча дошла со мной до камеры Ханны. От надзирателя осталась только кучка пепла, но тело Адериды не тронуто. «Я думаю, что стоит вытащить ее отсюда», — неловко сказала я. И Грит кивнула. Я подошла ближе к похожей на меня ведьме и задумалась. Если не решусь сейчас, то шансов больше не будет. Осторожно вытащила свой гримуар и покрутила его в руках. Подходящего заклинания там не было. Но я уже делала нечто подобное. Правда, Адрида мертва. Гримуар сам собой раскрылся на странице с письменами. Осмотрела их и поняла что эта страница мне незнакома. Впрочем, про магию я не знала практически ничего. Положила гримуар на колени, левую руку на страницу, а правой дотронулась до лба Адериды. Пространство вокруг переменилось. Адерида сидела на кровати и плакала. Рядом с ней стоял мужчина в белом. С удивлением узнала в нем Микаэля. Он гладил ее по спине но его взгляд был холоден, как лед. От этого зрелища меня переполнило отвращение. «Мне страшно», — задыхаясь, сказала более молодая Адерида. «С тобой ничего не случится», — мягко ответил Микаэль. «А с нашими детьми?» — с надеждой спросила Адерида. Микаэля передернуло от слова «нашими». Он изо всех сил постарался сохранить лицо. «Все будет хорошо», — соврал Кон. Я почувствовала грусть, когда поняла, что Адерида тоже ему не поверила. Наверное, ей было проще жить обманутой им. Печальная судьба. А впрочем, она лишь одна из многих. Адерида чувствовала вину перед нами и поэтому не смогла отказать в моей просьбе. Из-за этого и умерла. Микаэль тоже мертв. Если верить учениям священника, то они больше никогда не встретятся. Это хорошо, хотя бы потому, что после смерти ее душа будет спокойна. «Спасибо», – тихо прошептала я и убрала руку с ее лба. Игрид все так же молча помогла мне вытащить Адриду к зеленой подстилке. Голубой потолок сменился на черный с белыми точками, а желтый шар – на серый. Мы оставили ее там, где ранее лежали с Ханой. «Интересно, ей бы здесь понравилось?» Усилием в воле выкинула эти мысли из головы. «Я почти не знала эту ведьму. Да и не получится узнать. Сейчас надо было позаботиться о себе. Когда мы спустились, то натолкнулись на Хану. «Вот вы где! Я повсюду вас ищу. Мы нашли еду и подготовили комнаты», — с энтузиазмом сказала она. Ханна проводила нас до столовой священников. Кусок в горло мне не лез. Зато спать хотелось жутко. Поэтому сразу отправилась в свою новую комнату. кровать там была слишком мягкой. На ней мне было не очень комфортно, но сил сменить положение уже не осталось. Мебель тоже вызывала отторжение. Она напоминала о том, что мне нечего повесить в шкаф или поставить на полки вместо чужих вещей. Дверь в комнату приоткрылась. «Ты спишь?» Неловко спросила Ханна. «Еще нет», — отозвалась я. Она зашла, села на кровать и затихла. Ее нерешительность меня напрягла. «Что-то случилось?» — уточнила я. «Нет, ничего», — быстро ответила Ханна. «Я просто... Могу ли я сегодня поспать с тобой? Не хочу оставаться одна». Я молча подвинулась к стене, а она легла рядом и взяла меня за руку. На душе у меня стало спокойнее. День сегодня выдался трудным, а завтра будет не легче. Но сейчас мы живы. А значит, день хороший.